Лилит де Темпскер улыбнулась сама себе в двойном зеркале. «Ну надо же», — сказала она, — «ни кареты, ни платья, ни лошадей. Ну, что тут делать старенькой крестной? Бедная я разнесчастная! В общем, ой-ой-ой, как говорится!» Она открыла небольшой кожаный футляр, похожий на те, в которых музыканты обычно носят свою любимую флейту. В футляре оказалась палочка — Точная копия волшебной палочки, что была у Магрот. Лилит вытащила ее и переставила серебряные и золотые кольца в новое положение. Послышался щелчок, который издают затворы самых зловещих ружей. «Придется работать с тыквой», — сказала Лилит. «Основная разница между разумными и неразумными объектами заключается в том, что изменить вид первых хоть и трудно, но все же не так уж невозможно. Главное здесь – ментальные настройки. В то время как для превращения неразумного объекта вроде тыквы, а трудно себе представить объект более неразумный, чем тыква, требуется волшебство и только волшебство. Но если его молекулы помнят то время, когда они еще не были тыквой... Она рассмеялась, и мириады отражений лилит, населяющие зеркальную вселенную, рассмеялись вместе с ней. Центр Орлеи уже отпраздновал свой сытый вторник, и сейчас темные и освещенные светом факелов церемонии разворачивались в бедных предместьях, окружающих высокие белые здания. Тут были фейерверки, были танцоры и пожиратели огня, были перья и блестки. Ведьмы, представления которых о народном гулянье ограничивались пляской вокруг костра, разинув рты смотрели с запруженного зеваками тротуара на проходящие мимо праздничные процессии. «Да это штанцующие скелеты!» — воскликнула нянюшка, когда по улице прошествовала толпа костлявых фигур. «Ага, щас!» — отозвалась Маград. «Обычные люди в черных трико нарисованными на них костями». Кто-то толкнул матушку ветровозг. Она обернулась и увидела перед собой широкое, улыбающееся лицо темнокожего человека. Он протягивал ей какую-то бутыль. «Угостись -ка, — Угостись-ка, Матушка взяла бутыль, поколебалась, но затем отхлебнула. Толкнула Магрот и передала бутылку ей. — Ух! — с трудом выговорила она. — Что? — крикнула Магрот, стараясь перекрыть грохот марширующего мимо оркестра. Какой-то тип хочет, чтобы мы попробовали. Магрот оглядела горлышко бутылки и попыталась незаметно вытереть его об платье, несмотря на тот самый очевидный факт, что все микробы в окрестностях бутылки давным-давно сдохли. Опасливо сделав небольшой глоток, Магрот, в свою очередь, толкнула нянюшку як. -х -х -х -х! Выдавила она и утерла покатившиеся из глаз слезы. Нянюшка запрокинула бутылку. Спустя некоторое время Магрот снова ткнула нянюшку в бок «Мне казалось, мы пустили ее по кругу», — укоризненно сказала она. Нянюшка вытерла губы и передала заметно полегчавшую бутылку высоченному соседу слева. «Эй, господин, здесь угощают», — сказала она. «Благодарю». «Симпатичный ты себя наряд отхватил. Кости прям как настоящие». Нянюшка снова переключилась на процессию жонглирующих факелами огнеглотателей. Затем у нее в подсознании что-то щелкнуло. Она снова взглянула налево, но сосед уже удалился. Нянюшка пожала плечами. «Интересно, что будет дальше?» — пробормотала она. Матушка-ветровоск впилась глазами в группу танцоров беспритяжательного «Лимбо». У многих танцев во время парадов есть одна общая черта. Они недвусмысленно выражают то, на что штуки вроде майского шеста лишь намекают. Правда, танцы прикрывают все это блестками. — Да уж, следующий раз зайдя в уборную сто раз подумаешь, в таком ли ты уединении, как тебе кажется, — хмыкнула нянюшка Яг, ткнув пальцем в танцоров, которые без видимой помощи вертелись в воздухе. Грибу сидел у ее ног, пристально наблюдая за танцующими женщинами, на которых не было ничего, кроме перьев. Он тщетно пытался понять, что это за странные твари и как следует с ними обойтись.